де Бальзак. Покинутая женщина. Роман. Повести. Перевод с французского. Издательство Украина. Киев. 1993 год. Содержание, включенных в книгу, ставшего библиографической редкостью романа Онареда Бальзака, 1799-1850 годы. Тридцатилетняя женщина. Жизнь женщин бальзаковского возраста, все познавших и все постигших, а потому имеющих высшее право на любовь. Ярко выписанные любовные сцены, хитросплетение сюжетных линий, неординарные поступки героинь Вводят читателя в неповторимый мир интимнейших человеческих взаимоотношений с их счастливыми озарениями и горестными утратами, созданные гением великого художника. Ангулем, сентябрь 1832 год. Тридцатилетняя женщина посвящается Луи Бландже, художнику. Первые ошибки В начале апреля 1813 года выдалось воскресное утро, сулившее чудесный день. В такой день парижане впервые после зимней непогоды видят сухие мостовые и безоблачное небо. Около полудня изящный кабриолет, запряженный парой резвых лошадей, свернул с улицы Кастильоны на улицу Риволи и остановился за вереницей экипажей у решетки, недавно возведенной возле площадки фильянов. Правил этой легонькой коляской человек, лицо которого носило печать забот и недуга. Просить в волосах, уже редких на темени, отливавшим желтизною, раньше времени старило его. Он бросил повод верховому лакею, сопровождавшему коляску и сошел, чтобы помочь спуститься при хорошенькой девушке, которая сразу привлекла внимание праздной толпы. Девушка, ступив на край коляски, обвела руками шею своего спутника, и он перенес ее на тротуар так бережно, что даже не помял отделку на ее зеленом репсовом платье. Влюбленный и тот не проявил бы такой заботливости. Незнакомец, очевидно, был отцом девушки, не поблагодарив Она непринужденно взяла его под руку и порывисто повлекла в сад. Старик заметил, с каким восхищением смотрят молодые люди на его дочь, и грусть, омрачавшая его лицо, на миг исчезла. Он улыбнулся, хотя уже давно вступил в тот возраст, когда приходится довольствоваться одними лишь призрачными радостями, доставляемыми тщеславием. «Все думают, что ты моя жена». — шепнул он на ухо девушке, и, выпрямившись, зашагал еще медленнее, что привело ее в отчаяние. Он, видимо, гордился своей дочкой, и, пожалуй, даже более чем она, тешился взорами мужчин, скользившими украдкой по ее ножкам в темно-коричневых принелевых туфельках, по тоненькой фигурке, которую облегало изящное платье с вставкой, и по свежей шейке, выступавшей из вышитого воротничка в девушки была стремительна, а борки ее платья то и дело взлетали, на миг показывая округлую линию точенной ноги в ажурном шелковом чулке. И ни один франт обогнал эту чету, чтобы полюбоваться девушкой, чтобы еще раз взглянуть на юное личико в рамки разметавшихся темных локонов. Оно казалось еще белее, еще румянее в отцветах розового атласа, которым был подбит ее модный капор. А отчасти и от того страстного нетерпения, которым дышали все черты прелестного лица. Милое лукавство оживляло прекрасные черные глаза ее. Глаза с миндалевидным разрезом и красиво изогнутыми бровями, осененные длинными ресницами и блестевшие влажным блеском. Жизнь и молодость похвалялись своими сокровищами, будто воплощенными в этом своенравном личике и в этом стане, таком стройном, несмотря на пояс, повязанный по тогдашней моде под самой грудью. Девушка, не обращая внимания на поклонников, с какой-то тревогой смотрела на дворец Тюильри.